«Приемник, я хочу поговорить с вами откровенно, командор», сказал своим бесцветным тоном Руган. «Я разве против? Давай», – пожал плечами Лумис. «Если здесь слишком людно, то можно пройтись по свежему радиоактивному воздуху». «Да, это было бы лучше». Руган обвел взглядом часть каменного грота, отгороженного от остальной пещеры, подвешенными на веревке одеялами. Мстители Лумиса не стремились слишком переусложнять свою жизнь комфортом. Они опасались чрезмерно прикипать к одному месту так как потом становилось сложнее менять дислокацию, а в условиях войны с качественно и количественно превосходящим противником изменять базирование требовалось как можно чаще. «И вопрос, разумеется, первостепенной важности, да, Руган?» Зевнул Лумис Династарио. «Если имеются какие-то неотложные дела, я приду позже, командор Лумис». «Все понял, полковник Руган, все понял, выхожу. Дай накину курточку». Под курточкой в данном случае, разумеется, теплая из шкуры горного козла Руру -Ру, меховая прокладка. Поверх нее короткий, шитый из толстой шкуры зверя урымбы плащ. Специальный удлиненный шарф, использующийся для прикрытия не только шеи, но и головы. А еще рукавицы и нечто похожее на унты. Надо сказать, что последние пять, а может и более циклов на планете было относительно тепло. То ли за счет каких-то орбитальных маневров, то ли в силу усиления свечения какого-то из солнцезвездных компонентов. Это несколько отучило Эрарбию опасаться зим, а население иметь запасы теплой одежды. Кто действительно будет слишком долго хранить ненужные в повседневности вещи? Вполне допустимо, что где-нибудь на секретных военных складах имелись соответствующие запасы миллионов шуб и валенок. Однако лишь в случае, если правящая коалиция всерьез и заблаговременно поверила предупреждениям ученых о резких, длительных и повсеместных изменениях климата в результате будущей войны. Что вообще-то очень сомнительно. Хотя и в ином случае надо понимать, что гигантские скопища меховых изделий, если и не скушались молью, то могут очень легко воспламеняться и сгорать подчистую. Вспомним о втором по мощности поражающем факторе ядерного взрыва. Поэтому приблизительно ясно, во что одевались выжившие люди в теперешней ситуации вечной полярной ночи. Лумис или кто-либо еще из его отряда не являлись исключением. Правда, за прошедшее время они несколько приспособились. Закалились душой и попривыкли телом. А главное, с миру по нитке экипировались в соответствии с климатом. «По твоему лицу ничего не угадаешь, Руган, но смею предположить, ты чем-то обеспокоен», сказал Лумис, когда они, остановившись в темноте, стали переминаться с ноги на ногу. Стоять на месте было холодно, а по обмороженным горам без фонарика не слишком разумно. Естественно, можно надеть наглазники святом на но стоило ли садить бесценные в нынешние времена батарейки просто ради того, чтобы поболтать? «Командор Лумис, я должен довести. Мне очень не нравится то, что мы сотворили с угодившими в плен брашами». «Продолжай. Чего остановился? Я тебя выслушаю». «Мне думается, мы перегибаем палку». «Знаете, когда вы пытаете тех духовных уродов, выдергивая их из комфортного рая, и обеими руками за...» «Это надо делать. Они виновны. А иного пути их наказать, а тем более преподать урок другим, до которых, покуда некому добраться, не существует. Но здесь мы имеем дело с простыми солдатами. Да, понимаю, их нужно уничтожать, но все же не так жестоко». Я бы еще согласился с такой расправой над какими-нибудь республиканскими маршалами, но здесь Лумис не мог видеть, но почувствовал, как Руган тряхнул головой. Здесь это перехлест. «Все?» — спросил Лумис, поскольку в темноте глаз выколи, зависло такое же злое молчание. И вопрос не только во мне, еще некоторые, даже многие в отряде так думают. Я не сомневался, дорогой мой Руган. Наверное, вы меня еще и садистом считаете. Руган ничего не ответил, но, возможно, он пожал плечами в тьме. «Я не садист, полковник Руган. Тебе это должно быть понятно более, чем другим. Я просто палач. Есть такая мрачная профессия. Разница только в том, что своим долгим кровавым стажем, когда я действовал по указанию сверху, я заслужил право выполнять свои собственные задания. Если ты думаешь, что мне стало легче, то очень ошибаешься. Но эти танкисты, командор Лумис, они виновны гораздо меньше тех, кто ими командует». В интонации Ругана впервые в практике Лумиса стали различимы эмоциональные нотки я сразу предупреждал, как это будет, Руган, так ведь? Ты знаешь, что в основном я, хотя и начальник, стараюсь тащить эту святую пирамиду на себе. Но я не могу успеть везде. И то, что я привлекаю к делу таких, как ты, Руган, еще только полбеды. У тебя стаж конкретный. Ты единственный из живущих сейчас на планете людей, укокошивший не просто кого-нибудь, а правителя самой большой во вселенной империи. Конечно, может, ранее в истории такие и попадались, я в ней не силен. Но ты живая легенда. «Подожди, вот выпотрошат сверхдержавы запасы бомб, поутихнут бои. Передаваемая устно информация начнет иметь больше вес, а тебе сложат мифы. Командор Лумис, для чего вы так мягко стелите? Ты знаешь, Руган, что мы все смертны? При нашей работенке, командор, не заметить как-то трудно. Так вот, даже я, как неприскорбно, обладаю этим же недостатком, или слава нашей угасшей звезде маме Фиоле достоинством. Не спорю, командор, но все-таки вы еще не так старые». Дадите форум многим. Так что, если хотите направить беседу по предчувствуемому мной руслу, то не надо. Это почему же не надо? Раз обстоятельства способствовали, то надо. Тем более, в силу указанных мной причин. А догадываешься ты правильно. Я считаю, что ты самый подходящий, а скорее единственный из находящихся рядом людей, годный на мое место. Стоп, руган, молчи. Дай это сказать. Про тактику террора в отношении Браши я уже говорил, и альтернативы тут нет». Учитывая, что мы не только проигрываем им в численности и вооруженности, но еще и в мобильности. Танк пешком не обгонишь. Эту жестокость пришлось применить, потому что я не уверен, представится ли еще хоть один случай, когда мы сможем действовать не торопясь. Поверь, моя душа за то, чтобы такой возможности больше не было. Иначе, по логике, придется все делать опять. Но, к сожалению, поскольку мы уже ввязались, нам придется продолжать. И раздувать пожар среди брашей далее. Очень надеюсь, ты давно понимаешь это мозгами. Пойми сердцем. Лумис на время умолк, и в течение нескольких минут единственной доходящей из тьмы информация об окружающем мире для них оставалось мерное дыхание друг друга. И все-таки я завершу тему, которая тебе неинтересна, Руган. Ты умный человек, опытный боец. Ты прекрасно видишь, что никто из командиров Звенив не годен для управления отрядом. Кроме тебя, повторяюсь, предположительно со временем созреет кто-то из молодежи. Но это случится при очень грамотном направлении сверху. Ведь мы должны воспитать палачей, но не садистов а грань очень тонка. Возможно, поверхностным наблюдателям она даже не улавливается. Приглядывайся к моему опыту. Именно тебе придется растить новое поколение палачей. Причем тех, что будут способны сами выбирать себе жертвы. Это должны быть достойные жертвы. Командор Лумис, я вряд ли сумею. Лучше всего у меня получается в одиночку. Вы ведь знаете. Не принижай своих достоинств. Ты уже давно руководишь группой. И тут у тебя все нормально. Кроме всего, впереди куча времени для обдумывания и подготовки. Ведь ты сам говоришь я еще ого-го! В полной тьме Лумис безошибочно хлопнул ругана по плечу. Кроме всего, а вдруг я еще до пенсии успею отправить к мятой луне весь наш список целиком, останешься без работы, не добрав стаж. В этом месте разговора по логике требовалось хохотнуть, но Лумис Диностарио, к сожалению, это не очень умел.